Глава 38. Через несколько дней досье было заполнено до последней страницы, и поэтому Хрюков составил второе, потом третье, а затем и четвёртое досье. Барон был заблечен полностью. На шестом томе фантазии Хрюкова стало иссекать. А барон задевался не только врагом императора. объявляя его скрытым самурайским евреем, но и противником императрицы, её родственников и всех офицеров ставки. Если говорить о распутствах барона, то он сделался уже не оригинален. Прикончив барона, пристав завёл досье на Задникова, Бегемотова и обоих не полюбившихся ему жандармов. В сети Хрюкова по собственной неосторожности попались еще тридцать пять завсегдатаев Либида и четыре неблагонадежные собаки, кормящиеся при жандармерии. Сделав и это, Хрюков достал в лавке уголовный кодекс и переписал его полностью применительно к барону Хоррису. Количество досье увеличилось до трех дюжин Теперь можно было появляться перед генералом Мюллером. Между тем наступила осень, и канава, где обосновался Хрюков для конспирации, была заleta отходами из жандармерии, смывшими, кстати, несколько бесценных записей. Пристав однако не прекращал своего неустанного труда, лишь в конце декабря Отморозив несколько важных органов хрюков во избежание решил приостановить наблюдение. Для перевозки составленных материалов пришлось нанимать четыре повозки. Поэтому пристав был вынужден продать свой дом в Отсосовске и всё накопленное имущество. Отправив повозки в ставку, хрюков на последние деньги арендовал для себя угол в хлеву. где жил и дрессировал навозных жуков специально выписанных для этой цели из враждебной самурайи